Глава 19. Незнакомка на пороге. Время до вторника пробежало стремительно быстро. Я была погружена в любовь и чтение книг. Из них я узнала, что есть три основных подразделения магии. Магия высшая, средняя и низшая, иначе именуемая колдовством. Так вот, колдовство подразумевает под собой воздействие колдуном на объекты окружающего мира с помощью посредников — талисманов, амулетов, карт, духов, трав, всевозможных заговоров и ритуалов. Причем колдун, как правило, не имеет своей собственной личной силы, не занимается своим саморазвитием и уж тем более развитием своего сознания, так как основной эффект — достигается не за счет работы сознания, а за счет сторонних сил. В моем случае это Фрея, сундук, дом и, конечно же, сама колода. Это все лишь сто раз подтверждало слова Радмила. Во вторник, в назначенное время, я без приключений приехала по адресу, который указал мне Влад. Восстановила сим-карту, а Радмил купил мне новый телефон, поэтому я была опять на связи с внешним миром. Влад опаздывал. Я выждала, как принято в таких случаях, 15 дипломатических минут и набрала его номер. Вместо Влада мне ответил автоответчик. Интуиция ясно подсказывала мне, что и сегодня нам с ним не встретиться. Теперь я все время таскала книжку по магии с собой, поэтому я села на лавочку и спокойно стала ждать, чем закончится сегодняшняя встреча. Час моего ожидания прошел незаметно, и я еще раз набрала его номер. Ответ был тот же. Механический голос предложил мне оставить для Влада сообщение. Я зашла внутрь конторы и обратилась к секретарю. «Девушка, у меня в полдень назначена встреча у нотариуса». «Замечательно, но сейчас уже половина второго, вы как-то уж совсем опоздали». «Как ваша фамилия?» — спросила она. Дело в том, что человек, с которым я должна была заключить сделку, не пришел. Понятно. Вас перезаписать? На какое число вам теперь удобно? Нет, спасибо, пока не нужно. А что тогда нужно? Отметьте, что я была. Мне важно, чтобы мужчина, с которым у меня встреча, не сомневался в моей честности. На словах «в моей честности» я запнулась. О чем это я говорю? я нечестным путем заполучила и его и его дачу, а теперь хочу оказаться чистенькой мол приезжала ждала хотела все отдать обратно домой я вернулась грустнее грустного всю дорогу я звонила владу затем из дома продолжала это делать как заведенное все было тщетно он не подходил я чувствовала что с ним что то случилось неужели это опять из за меня Главное, чтобы ничего серьезного, молила я, скрестив пальцы. В то время как я наскоро приготовила нехитрый, но вкусный ужин и ждала домой Радмила, в дверь позвонили. Это был явно не Радмил, так как он всегда открывал дверь своими ключами. Я торопливо подошла к двери и глянула в глазок. На пороге стояла девушка. Первым моим порывом было не открывать ей. Девушка была мне незнакома, а значит, вряд ли она пришла по мою душу. Но элементарное женское любопытство взяло надо мной вверх, и я повернула входной замок. «Здравствуйте, вы к кому?» Она внимательно оглядела меня и ответила совсем недружелюбно. «Ну уж, явно не к вам. Мне нужен Радмил Шуманский». «А его нет дома». «Я так понимаю, ты его новая пассия?» Лихо перешла она на «ты». «Это явное пренебрежение к моей персоне меня обидело». Я перешла в наступление. «Девушка, а с какой статьей я должна вам что-то объяснять?» «Ты можешь не объяснять, и так понятно. А я вот кое-что тебе объясню». «Не трудитесь, мне это совершенно не важно». «Неважно знать, что человек, в чьей квартире ты пребываешь, подлец?» Я улыбнулась, потому что это звучало противного банально. Ясно, что эта девица, его бывшая, брошенная и обиженная, будет рассказывать гадости о Радмиле. «Улыбаешься? Но это до поры до времени, пока он с тобой не поступит так же по-свински, как поступил со мной. Это его фирменный стиль» запудрить всякой чушью приличным девушкам мозги. И она заправила прядь длинных волос за ухо. А потом прыгнуть в кусты. Мне очень хотелось не просто закончить разговор, а силой захлопнуть дверь перед ее носом. Но она проявила неожиданную реакцию и выставила вперед ногу, не дав мне это сделать. Он меня везде заблокировал, и связаться с ним я не могу. Поэтому передай ему, что приходила Марина... И если он не хочет крупных неприятностей, которые я ему непременно устрою, пусть сам выйдет со мной на связь. Передашь?» Я окивнула и закрыла дверь. Наблюдая в глазок, я увидела, что она нажала кнопку вызова лифта и достала телефон. «Его дома нет, там какая-то его очередная», дала она мне определение. Дальнейшего разговора я не услышала, потому что приехал лифт, Она в него погрузилась и отъехала. Вернувшись в комнату, я взяла Фрейю на руки и просидела в задумчивости энное количество времени. Явно, что у этой девушки были какие-то претензии к человеку, которого я люблю и за которого очень хочу замуж. Звонить тут же Радмилу и выяснять, кто такая эта Марина и почему она считает его подлецом, я не стала. Вместо этого я опять набрала номер Влада. На том конце все было без изменений. Надо было срочно себя чем-то занять, и я вспомнила про Семёна Петровича. К счастью, он взял трубку тут же. «Семён Петрович, здравствуйте. Это Феврония, если вы меня еще помните», — начала я. «Приветствую, пропащая душа. Ждал вашего звонка. Что вы решили?» «Должна вас огорчить, сниматься я не надумала». «Вот, значит, как. Но я же предупреждал, что отрицательного ответа я не приму. Вы даже представить себе не можете, какая вы для меня находка. У каждого режиссера должна быть своя актриса. И я чувствую, что вы прославите меня, а я вас. Мы друг другу необходимы». Он качнул маятник в свою сторону. Возможно, если бы не визит Марины и не пропажа Влада, ему бы не удалось меня расшевелить. А так как я была крайне расстроена всеми произошедшими событиями, мне необходимо было получить свою дозу позитива. Но я еще позволила себе посомневаться. Я же полный дилетант в кино. Вы не боитесь, что я не справлюсь, и ваши ставки на меня не сыграют? Нет, не боюсь. Тут же парировал он. У меня нюх в этом деле. И он назвал пару известных фамилий, которых раскрыл как талантливых звезд кинематографа. Тогда я, пожалуй, готова попробовать. Отлично. Я уверен, что это будет проект года, Феня. Завтра жду вас на съемочной площадке ровно в 10 утра. Мне приезжать туда же? Да. Не успела я положить трубку, как вернулся с работы Радмил. «Милая!» — крикнул он с порога. «Я дома и ужасно соскучился». Увидев моё лицо, он мгновенно понял, что что-то случилось. «Рассказывай», — только и проговорил он. Я снова удивилась его прозорливости. «Ну, в общем, все плохо. Владислав не приехал, причины до сих пор я не выяснила. К телефону он не подходит, и я не знаю, что и думать». И еще к тебе приезжала гостья. Звать Мариною. Просила ей позвонить и назвала тебя под лицом. Я хотела бы знать, что это значит. По поводу твоего Влада ничего сказать не могу. Жди, объявится. А по поводу Марины? Не переживай с ней, я разберусь. Тебя она больше не побеспокоит. И на этом все. И на этом все. Это человек из прошлой жизни, и ситуация тянется оттуда же. Мне бы, с твоего позволения, не хотелось это обсуждать. Вот и первые секреты от меня. А мне бы, в свою очередь, не хотелось, чтобы ты скрывал от меня истории из, как ты называешь, прошлой жизни. Я предпочел бы сменить тему разговора. А чем тебе эта тема не нравится? «Феня?» «Я встретил тебя». Эта встреча, как и все самые важные встречи, произошла неожиданно, и это случилось аж два раза. Тогда на пригородной платформе и потом в больнице. А два раза — это уже не случайность, а закономерность. И мне бы не хотелось в наши отношения пускать какие-то вещи, которые, я знаю, тебе будут неприятны. Ты мне очень дорога. Я поняла, ты не хочешь выглядеть в моих глазах не в лучшем свете. Возможно, и так. Она сказала, что и со мной ты поступишь так же, как поступил с ней. А как ты с ней поступил? У меня такое ощущение, что я в КГБ на допросе. Между нами медленно, но верно начала назревать ссора. Этого только не хватало. Еще толком мы жить не начали, а уже ссоримся». Подумала я и решила свернуть разговор. Захочет, расскажет. И я лихо перешла к звонку режиссера. Завтра в десять еду на съемке. Решилась все же, вот и молодец. Вечер прошел в любви и мире. Спать я стала отменно, мне даже перестали совсем сниться сны. Утром позавтракав я начала собираться. У Радмила был выходной, поэтому будить его я не стала. Написала ему милую записочку, в конце подрисовала мордочку кошки и отбыла на свою новую работу. Время рассчитала неправильно и приехала на студию намного раньше. Около нужного мне павильона я обнаружила лавочку, села на нее, достала книгу и уже собиралась ее открыть, как рядом плюхнулись две девушки. «Нет, ты представляешь, он три дня как из больницы и опять туда же» откусывая яблоко, сказала одна из них. «И не говори, не везет мужику последнее время». Я невольно заинтересовалась их разговором и нескромно в него влезла. «Извините, что встреваю, но не про Влада ли Хохрякова вы говорите?» Та, что с яблоком, перестала жевать и внимательно на меня посмотрела. Мол, что еще за новая персона, которая мало того, что знает Влада Хохрякова, так еще из полуслова поняла о ком идет речь о нем а что с ним случилось не подскажете подскажем он в аварию попал подробности не знаем еще вопросы а в какой он больнице и в каком состоянии не знаем мы ничего так слух вчера прошел что продюсер разбился но не насмерть боже когда это кончится задала я вопрос сама себе Мы встали одновременно и пошли к дверям павильона. Из дверей нам навстречу выходил Семён Петрович с незнакомым мне мужчиной. Девушки, быстро поздоровавшись, юркнули в дверь. Меня он задержал. «Знакомься, Коль, это и есть та самая Феврония, под которую ты сценарий переписал». Коля очень недружелюбно окатил меня холодным взглядом и молча кивнул. Я сразу поняла, что мне он отнюдь не рад. Феня, а это, не побоюсь этого слова, гениальный сценарист Николай Дерябин. Мне тут же захотелось как можно быстрее расположить к себе этого мрачного, очень худого, с крючковатым носом человека. Улыбнувшись и вложив в эту улыбку все очарование, которым я обладала, а в голос как можно больше приветливых ноток, я ответила «Здравствуйте». Очень рада знакомству». Дерябин опять кивнул, не выразив ни капельки своей заинтересованности во мне. «Сеня, я поехал. Дел по горло. Звони». Они обменялись рукопожатием, и Дерябин уехал. «Значит так, Фень». Начал режиссер, но я его перебила. «Семён Петрович, я хотела узнать, что случилось с Владиславом. Вчера мы должны были встретиться, но встречу он не пришел. Уточнила я. Так ты ничего не знаешь? В него же карета скорой помощи втемяшилась на перекрестке. Она с маячком на красный гнала, а Влад на зеленый ехал. Может, отвлекся, может, задумался, но ее не пропустил. Я ждала продолжения. Семён Петрович открыл дверь и подтолкнул меня внутрь. Я спросила: Он сильно пострадал. И номер больницы скажите, пожалуйста. Пострадал прилично, но точно не знаю. А больница — Первая Градская. Первое мое стремление было сразу туда рвануть. Но Семён Петрович меня остановил. «Нет уж, давай пару-тройку часиков поработаем, а потом поедешь». Я нехотя согласилась. Пока меня гримировали и одевали, мысли мои были заняты только Владиком. Мне казалось, что в эти минуты я его опять любила. Хотелось, чтобы сейчас открылась дверь вагончика, и на пороге появился он, весь в белом, улыбающийся из-под больших полей белой шляпы. Именно в это время мне позвонил Радмил. Но трубку я не взяла, написала, что перезвоню. Опять ко мне вернулось чувство сожаления, что я так необдуманно загадала то чёртово желание о нас с Владом. Про себя я бубнила одно и то же. «Владик, миленький, прости меня, прости». Уже сидя на стуле около самой съемочной площадки, я ждала, когда меня позовут, и пыталась анализировать, что такое ужасное происходит с Владом. Почему на него сыплется одна беда за другой? Ведь карты желания моё отменили. Жениться он на мне передумал. Никаких чувств уже ко мне не испытывает. Это я поняла еще в больнице, навещая его. Что тогда? И как это остановить?